Глава восьмая Среди горного бора вьется еле приметная тропка. Пахнет смолой. На зеленых ветках огненным хвостом вильнула белка. Тишина. На тропке хрустнул валежник под конским копытом. На бойком коне в татарском кафтане едет молодой башкир. На бритой голове его круглая, шитая золотом шапочка оракчинка. Тугой лук да колчан со стрелами за плечом. Молодец высок, суховат, на верхней губе темнеет пушок. В ухе серьга. Башкир высоким голосом поет нескончаемую песню. Конь фыркнул, тревожно шевельнул ушами, попятился. — Эй-я! — закричал Башкир, вздрогнув. Из кустов на тропу выполз человек в лохмотьях. Застонал. Вершник спрыгнул с коня, подошел к человеку. Тот закрыл глаза, протянул вперед руки. Башкир попятился. На левой руке бродяги не было кисти. Культяпка сочилась кровью. Башкир присел над человеком. — Кто будешь? Куда бегишь? — Демидовский. Убег. Башкир щелкнул языком. — Ловкий. А рука где терял? Топором оттяпал, до да кровью и зашел. На башкира смотрели добрые синие глаза. Бородатый человек был совсем молод. Портки на парне пасконные, рубаха рваная, ноги босые, обиты до да ободраны опни и корневища. Беглый попросил — подвези, а то сгибну. Башкир подхватил беглого подмышки, поднял. — Айда к воде, тут близко. — Пить будешь, рука мыть надо. Обняв башкира за крепкую шею, Путаясь ослабевшими ногами, парень добрался до ручья и припал к воде. Бойкий конек покорно побрел за людьми. — Меня зовут Султан, — сказал башкир. — Все, мой богатство — конь. Садись, увезу тебя от шайтан-демит. Джигит бережно перевязал беглому культяпку, посадил его на коня. — Едем. За горой изба есть. Живет там одна русская девка. Хотел утащить, а теперь тебя привезу. «Как звать?» — кликали Сенькой. Башкир повернулся, улыбнулся Сеньке, свистнул. Конь побежал быстро. Тропка пряталась в чаще кустов и елей. Велась мимо буревых выворотней кидалась через овраги. Сенька схватил Башкира за каптергу, на ней болтался кожаный привес. В привесе острый нож. Плечи Башкира широкие, шея от загара медная. Джигит свистнул, конь нырнул в чащобу. Сенька еле успел склонить голову. Ныла покалеченная рука. Сенька подумал и спросил султана. «Скажи, добрая душа, почему башкир зол на русских?» Джигит оглянулся, пристально посмотрел на Сеньку и со страстью отозвался. «Русский брал, Ясак? Брал. Русский взял землю? Взял. Куда идти, бедный башкир? Кругом воевода, заводы да заводчики». Это верно, некуда башкиру податься, согласился Сенька. Но и русскому мужику худо. От кого худо? Угадал ты мил друг. Воеводы да заводчики и у русского мужика силы тянут. Вот как. По что ты против меня будешь? У меня все богатство рвань, портки. А думка у нас с тобой одна. Якши, твоя правда, согласился Джигит. Глядя на затылок башкира, Сенька горячо продолжал. «Не с добра сбег от Демидова. Вот кто супостат нам!» Медные сосны разом расступились. У края лесного оврага на поляне стояла изба. К вечернему небу вился синий дымок. Башкир остановил коня, зорко вгляделся, насторожился. «Никого нет», — после раздумья сказал Башкир. «Слезай с коня! Иди, Сенька!» Он помог беглому спуститься с лошади. Сенька стоял, опершись о луку, и долго смотрел джигиту в лицо. — Спасибо, султан, за обережение. Век не забуду. Свидимся. Он горячо ухватил руку башкира. Вот! — джигит сорвал кожаный привет с ножом и подал Сеньке. — Это пригодится! — Эй-я! Джигит свистнул, конь рванулся в лес, и остался Сенька на тропке один, с ножом в руке. За соснами над оврагом догорала вечерняя заря. Дымок над избушкой стал гуще. Сеньке хотелось есть. Он тряхнул кудрями, собрался с силами и пошел к избе. В руке сокол крепко сжимал острый башкирский нож. Беглый распахнул дверь, переступил порог. Яркое пламя жадно лизало черное чело печки. Потрескивали смолистые поленья. У стола стояла густобровая молотка, и проворно крошила ножом душистые коренья. Молодка испуганно вскинула глаза, губы ее дернулись. — Господи, разбойник! Голова Сеньки от слабости закружилась, он обмяк и опустился на земляной пол. Кривой нож выпал из его руки. Лицо побледнело, на лбу блестел пот, глаза широко открыты. Кержачка осторожным шагом подошла к беглому. — Ты отколь да кто? от крови захмелел. Ой! Никак пясть оттяпали. Перевесь на руке пропиталась кровью. Кержачка схватилась за грудь, гулко колотилась сердце. Она проворно подбежала к окну, быстро выглянула. На поляне стыла тишина. В темном бору сгущались сумерки, лес окружал поляну черной стеной. Ветер гудел по вершинам сосен. Молодка вернулась к парню. Он покорно смотрел на хозяйку. В больших синих глазах беглого страх и боль. Кержачке стало его жалко, она наклонилась над ним, дала и спить. Сенька улыбнулся и попросил — спрячь. Она проворно распахнула боковушку. Узкий длинный лаз вел на сеновал. — Иди за мной. Шатаясь от слабости, цепляясь за стены, он пошел за тержачкой. В лицо пахнуло свежим сеном. Беглый ощупью добрался до сеновала и зарылся в душистые травы. — Спи. — ласково сказала Тержачка. Было темно, Сенька не ответил. Он быстро, как камень на дно, отошел ко сну. Аннушка зажгла лучину в светце. Смолистая лучина потрескивала, по стенам избушки бродили тени. Молодка задумалась. Кто он, этот незнаемый человек, отколь бежал? Взор ее упал на кривой башкирский нож, который валялся у порога. Она подобрала его и спрятала. В избе стояла густая тишина. Аннушка тихо раскрыла дверь избушки. Пахнула бором, прелью. В темном небе блестела серебристая звездная россыпь. Акинфи Никитич давно не наезжал в лесную избушку. И на сердце было покойно. От коль бежал и кто, думала она о Сеньке. Продрогшая от ночного холода, молодка вернулась в избу. Лучина в светце догорала, гасла. Кержачка задула огонь и легла на кровать, но сон не приходил. Мерещились синие глаза беглого да кровь. Утром на ранней заре она, босая, прокралась на сеновал. В узкую щель пробился солнечный луч, и бесчисленные пылинки колебались в нем. Беглый лежал на спине, широко разметав руки. В русой бороде запутались зеленые травинки. Дышал он спокойно, ровно, рубаха расстегнута, на груди... Кержацкий крест. Аннушка вгляделась, ахнула. Признала. Тятькин крест. Ох. На строгом лице молотки заиграл румянец. Глаза вспыхнули. Она подобрала под платок выбившиеся волосы. Руки у нее дрожали. Так вот кто ты, убивец. Женщина долго и пристально смотрела в Сенькиное лицо. На высокий лоб его лезли золотистые кудри. Ноздри вздрагивали. Кержачку всколыхнула ненависть. Она тихо сошла в лаз, раздобыла топор и вернулась. Сенька все еще спал. Крепкая грудь вздымалась высоко. Аннушка зажмурила глаза и подняла топор. Обессилев, она опустилась рядом со спящим и закрыла лицо руками. Горячие слезы потекли по щекам. Солнечный луч позолотил пушинки на ее лице и пряди волос. Сенька открыл глаза. увидел склоненную женщину и лежащий рядом на сене топор. Он быстро поднял голову. — Ты что? — схватил ее за руку. Она сверкнула злыми глазами. — По что убил тядьку? Сон разом соскочил. Сенька встряхнулся, присел к женщине. Лицо ее было печально, строго. В глазах вспыхнул злой огонек. Сокол удивленно изогнул брови. — Николя никого не убивал. А крест по что на тебе?» Кержачка, не спуская глаз, ждала. Сенька нежданно здоровой рукой схватил ее за круглое плечо, притянул. «Так ты и будешь, Аннушка!» «Господи!» — отодвинулась кержачка. «Да кто ж ты такой?» Сокол уселся рядом, опустил голову. На пушистых ресницах молотки повисла слеза. «Да кто ж ты такой?» — повторила она. Знать, тятьку видел, коли крест его. Что с родимым? — Беглый я, Демидовский, — сказал Сенька. — Тятьку твоего видел, и благословение принес Аннушка. Тятенька родимый, что же с ним? Глаза ее покорно, жалобно ждали. — Эх, Аннушка, — вздохнул сокол. У Демидовых один конец. Загубили душегубы. Она упала ничком в душистые травы, круглые плечи ее вздрагивали. Платок сполз с головы, толстая коса разметалась по сену. Сенька бережно гладил вздрагивающую Аннушкину спину. Весь день она ходила строгая и печальная. Развела огонь, дверь заложила на крепкий запор, варила травы до коренья, обмыла Сенькины раны настоем на травах и перевязала. Сенька-сокол хоронился в лесной избушке. В Сенавале был скрытый лаз в овраг. овраг. густо порос черемухой да орешником. Однажды на заимку приехал приказчик Масолов и привез припасы. Наглый бывший купчина, как барышник на конской ярмарке, бесстыдно разглядывал Аннушку. — Добрый кус припрятал хозяин, — сказал он кержачке, стараясь обнять ее. Она жестко ударила его по рукам. Не лапа и не твоя. Скажу Акинфю Никитичу — на оси не повесят. Приказчик остыл, снял колпак, поклонился держачке. — Прости, пошутковал малость. Упругим шагом она прошла мимо, строгая и красивая. Сенька пережидал приказчика во враге. Недовольный он крушил кусты черемухи орешника. Злое, оскорбленное чувство поднималось в его сердце. Сам себя спрашивал и безжалостно казнил. Кто ж она? Чего она приросла к заимке? Убили мужа, батю, и она принимает убийцу? Неужто любит его? От этой страшной догадки загоралась ревность. Часто издали, наблюдая за Аннушкой, он поражался ее строгой красоте, и тогда со дна души его поднималось теплое чувство. Разгрузив вазок, Масолов отдыхал часа два. Разослав пеструю конскую попону в тени, поджидал, пока отдохнут кони. Аннушка не пускала его в избушку. Он косился и просил жалобно: "Пусти в хозяйский курятник". Кержачка перед самым носом закрыла дверь на крепкий запор и не вышла из избушки, пока не уехал приказчик. Акинфи Демидов, занятый заводскими делами, давно не бывал в бару. Каждое утро Аннушка пугливо с ожиданием поглядывала на лесную дорогу. прислушиваясь не раздаться ли конский топот. Сенька поправился, окреп, подолгу бродил по лесу, принюхивался к лесным запахам. В глухом горном озере купался, тело наливалось силой, ночью приходил крепкий здоровый сон. Часто на сеновал приходила Аннушка и, затаив дыхание, слушала про отца. Подобрав босые ноги под сарафан, она, положив голову на колени, пригорюнясь, смотрела на беглого. Звездной ночью Сенька просыпался на сеновале и думал, что же дальше. Во тьме плыло строгое молчаливое лицо Тержачки. Он спускался в потайной лаз и прислушивался. В горнице спала Аннушка. Доносилось ее спокойное, ровное дыхание. Он долго сидел перед дверью, пока не зажигалась ранняя заря. Тогда неслышно уходил в лес. Негаданно на заимку примчался Акинфий Никитич. Усталый после долгих блужданий по лесу Сенька возвращался на сеновал. В избушке горел поздний огонь. На поляне нетерпеливым конским копытом взрыта земля. Темнел помет. «Приехал хозяин», — догадался сокол. и сердце его сжалось. Как тать, неслышно пробрался он к избушке и заглянул в нее. В светце горела лучина. За столом сидел Акинфи Никитич, брови сурово сдвинуты. Гость жадно ел, двигались крутые скулы. Неподалеку от стола, скрестив по руки, стояла Аннушка и молча следила за Демидовым. Большие уши хозяина при еде медленно двигались. Огромными жилистыми руками он ломал краюху хлеба. За стеной в сарае заржал жеребец. На душе Сеньки стало неспокойно. Свет в горнице погас. «Укладываются спать», — подумал сокол. И ревнивое чувство обожгло его. По тайным лазам он пробрался на сеновал, сердце продолжало гудеть, в висках стучала кровь. Он сжевал, грыз духмяные стебли высохших цветов, расстегнул ворот рубахи, но ночная прохлада не остудила его, и сон упорно не шел. В щель видны были звезды, и одна из них, самая крупная... С синеватым светом мерцала над зубчатой елью. Ночная тишина. За стеной хозяйский конь хрупал сена. Сенька спал или не спал, не помнит. Открыл глаза, перед ним стояла Аннушка. В правой руке она держала топор. «Вставай!» — строго сказала она ему. «Вставай! Он спит! Самое время!» Кержачка подала ему топор, он послушно взял его. Она в ожидании опустилась на траву. «Иди, что ли!» — сказала она злым голосом. Сенька покорно поднялся и опустился в лаз. Долго стоял он перед дверью. За ней гудел богатырский храп. Толкнул дверь, она без скрипа подалась. Обдумала и петли смазала. Обожгла Сеньку догадка. Акинфи Демидов лежал на лавке, положив голову на седло. Аннушка, чутко насторожившись, долго поджидала беглого. На сеновале посветлело. Из лаза показалась курчавая голова Сеньки. Потом весь он вылез грузно, словно налитый свинцом. Тяжело поднимая ноги, он медленно взобрался на сеновал и опустился рядом с ней. Зло отбросил топор. Глаза Сеньки потемнели, он опустил их. Руки дрожали. Аннушка протянула руку и приласкала кудри. Торжествующим голосом она спросила беглого. «Прикончил — Прикончил? Он отвел ее теплую руку, решительно потряс головой. — Не могу. Не разбойник я. Лицо тержачки побледнело. Она поднялась и, шатаясь, высокая, стройная пошла к выходу. Над бором широким заревом занялась заря. Сенька видел, как Аннушка сидела на пне подле избушки и горько плакала. Акинфи Демидов умчался на завод, а Сенька-сокол два дня рыскал по лесу. Неспокойные думы терзали сердце. «Эх, Аннушка!» — и сам досказать не мог. Загадывал и не мог отгадать, Люба или не Люба. Был рядом Акинфи, лютый враг, и умчался. «Зачем упустил?» — укорял себя Сенька. «Неужто одни разбойники убивают?» На третий день, утихомиренный, он вернулся на знакомую поляну. Перед избушкой стояла Аннушка. В синей кофточке, простая и близкая, она пристально смотрела на тропку, поджидала кого-то. Завидев Сеньку, пошла ему навстречу с ласковой улыбкой. «А я-то думала, и не увижу боли». Сенька взял ее теплую руку, и они вошли в избу. Она, как хозяйка, накормила его. Там, где сидел Акин Федемидов, сидел он, Сенька Сокол. Киржачка любовно смотрела на беглого. Насытившись, он поднялся из-за стола. Аннушка подошла к нему и просто положила руки на его плечи. Заглядывая ему в глаза, спросила, — Отчего хмурен? — Порешил я. — Уйду. — Что ты? — вскрикнула Аннушка. Аль плохо тебе тут? Ушел ты, а сердце мое изболелось. Люб ты мне, — прошептала она и приникла к Сенкиной груди. Не уходи, Сеня. Страшно мне одной тут. Он бережно усадил ее на скамью, сам сел рядом. Не могу тут. Демидовским духом разит. Кержачка предложила. Уйдем в скиты. А что в скиты? Недорога дорога мне туда. Вольной жизни хочу. Подамся в башкир в землю. «Любимый ты мой!» На глазах киржачки заблестели слезы. «Неужели покинешь меня? Уйду, куда хошь уйду за тобой. Одна я на белом свете. И вся тут!» Он помолчал, тряхнул головой и сказал горячо на призыв кержачки. «И ты мне, Люба, Аннушка, да жаль мне тебя, ласточка!» Спородила меня мать, видать, не для любви. «Ярость во мне горит против кровожадных бар!» Не любовь и ласка манят меня, а жжет сердце месть. Может быть, и голову отрубят мне, и оголодавшие вороны кости мои растаскают, но пойду я против них. А ты иди в скиты одна. Кругом камни, лес, найди свою потайную тропку, беги от Демида. Аннушка сидела бледная, молчаливая, по лицу катились горькие слезы. За окном глухо гудел бор, в избе стояла тишина. Киржачка встала и сказала тихо, что ж, не судьба, значит, пусть по-твоему. Я сегодня уйду, не мило мне все тут. В темную июльскую ночь над бором краснело зарево. Приставы с невьянских крепостных башен, заметив далекий пожар, доложили Акинфию Никитичу. "Незаимкали ли горит? Утром Акинфий Демидов оседлал коня и помчался в лесную избенку. Подъезжая, всадник издали почуял гарь. На поляне над оврагом догорали бревна. Акинфий прошелся по пепелищу, поворошил шестом и ничего не нашел. Неужели и кости погорели? К синему небу тянулся сизый горький дым. Опаленные сосны качали черными вершинами. Демидов вскочил на коня и хмурый вернулся в Невьянск.